Глава двадцать восьмая. «Мне нужно ускориться. Ты умеешь выживать, Лакс», сказала Британи тогда на яхте после шторма, и я молю, чтобы она оказалась права. «Я знаю, что сильнее, чем думаю. Я направила нож на Робби, и если бы стоял выбор между мной и им, без раздумий убила бы его. Но я не хотела этого ни тогда, ни сейчас». Я всего-навсего хочу добраться до Сюзанны и свалить отсюда. Хочу забыть об острове Мироэ, будто его никогда не было в моей жизни. Я иду и вся обливаюсь потом, глаза щиплет, мелкие порезы и царапины на руках, голенях и кистях горят. Но я не останавливаюсь и снова думаю о тех моряках, которых бросили умирать и гнить вместе, которое могло бы стать Эдемом». Я думаю о черепе, который мы нашли, и задаюсь вопросом, откуда он взялся, кому он принадлежал. Чем дольше я иду, тем жарче становится, у меня начинает кружиться голова. Я давно не пила воду, и теперь кажется, что тело теряет жидкость целыми галлонами. Желудок сводит судорогой, мозг затуманен, и мне мерещатся шаги позади. Я оборачиваюсь, поднимая мачете, но ничего нет. Только листья, деревья, джунгли. Слова Робби о том, что здесь кто-то живёт, стучат в голове. Но он просто издевался надо мной. Здесь больше никого нет, и от этого ещё страшнее. Нико убил не незнакомец. На острове нет бугименов. Это сделал либо Джейк, либо Британи, либо Элиза. Это сделал один из тех, кому я доверяла, кого считала другом. Было бы легче поверить во все остальные возможные версии, но я не могу позволить себе такую роскошь. Не могу закрыть глаза на то, что происходит вокруг, и я пробираюсь вперёд, думая, только бы добраться до другой стороны острова, только бы найти Сюзанну. Вдруг джунгли начинают редеть. Солнце отражается от воды, и мне кажется, что я вижу высокую мачту Сюзанны. Продираясь сквозь листву, я оказываюсь на пляже, и да, вот она, яхта «Нико», моя яхта. А там между мной и спасением стоят Элиза и британи Похоже, они ничуть не удивлены моему появлению. Я поднимаю мачете, мышцы руки напрягаются. «Лакс, остановись!» — кричит Бриттани, — и я понимаю, что солнечный свет отражается на пистолете, который Лиза наставляет на меня. «Лакс, Брита не права», — спокойно произносит она. «В этом нет необходимости». «Нет необходимости?» — задыхаюсь я, почти смеясь. «Кто-то из вас, ублюдков, убил Нико!» — голос срывается на крик. «Я знаю, что это сделал один из вас!» «А ты убила Амму, но мы не делаем из этого трагедию», отвечает Элиза, приподняв брови. «Я опускаю мачете и качаю головой. Я не делала этого. Это... Она держала меня. Она пыталась меня утопить. Это была самозащита. Несчастный случай». Солнце отражается от воды, и кажется, что она так близко. И так далеко одновременно. Свобода. Спасение. В любом случае это все не имеет значения. Отмахивается Элиза, не опуская руки. Мы здесь, чтобы поговорить с тобой. Чтобы все объяснить. Тогда не надо направлять на меня пистолет. Твоя правда. Она опускает его. И на долю секунды я задумываюсь о том, чтобы отобрать оружие но их двое против меня. Кроме того, хочется услышать, что она расскажет. Мне надо как-то разобраться в происходящем. Тем не менее, я продолжаю сжимать рукоять мачете. «Всё должно было сложиться по-другому», — начинает Элиза. «Мы просто хотели хорошо провести время». Она одаривает меня очаровательной улыбкой. «Мы хотели устроить приключение». «Мы самой познакомились с Хлоей в самом начале нашего путешествия», добавляет Бриттани. «В смысле, с Элизой. Когда мы познакомились, она называла себя Хлоей. Мы из Бриттани очень сдружились», подхватывает Элиза. «И у нас похожая, скажем так, философия жизни». «Философия жизни?» — повторяю я. Это словосочетание звучит странно. Этот мир столько отнимает у нас, не так ли? У таких женщин, как мы. У женщин, которым все достается с большим трудом. У женщин, у которых почти нет выбора. Так что иногда приходится забирать свое самостоятельно. Приходится вырывать шанс на счастливое будущее из чужих рук. Она пристально смотрит на меня. «Думаю, ты понимаешь, Лакс». «Я не отвечаю». В ушах стоит шум прибоя и биение собственного сердца. Однажды вечером в Риме я стащила бумажник у каких-то американских кретинов. Они ничего не заметили, а наличные помогли нам развлечься. Мы никому не причинили вреда. Это было приятно, я думаю. А потом переросло в нечто большее. Больше кошельков, несколько часов, однажды паспорт, просто поиздеваться над парнем. Потом мы отправились в Австралию. У неё снова появляется акцент, и она звучит как Джейк. «Там я встретила Джейка, и...» Она вновь поднимает пистолет, но на секунду отводит взгляд от меня и смотрит на небо. «Моя мама провела 10 лет в тюрьме из-за отца этого засранца», продолжает она. «10 лет» потому что мужчина, в которого она была влюблена и на которого она работала, попросил её отвезти чёртову сумку, в которой лежали наркотики, и она согласилась, потому что доверяла ему. Знаешь, где отец Джейка провёл эти 10 лет? Я качаю головой, но вряд ли она ждала от меня ответ. «В своём особняке в Сиднеэм», сообщает она. «Стерлинг Норкат». Не получила десяти лет. Вступает Британи, и у нее дрожит подбородок. Парень, который убил мою семью. Парень Аммы. Никаких судимостей. Хорошая семья. Поганое чувство справедливости Флориды. Он получил пять лет. Срок скостили до трех. Он выйдет, черт возьми, в следующем году, Лакс. И куда он поедет? вернется в свой особняк в коннектикуте камме Или вернулся бы если бы она не она замолкает и я вижу что у нее перехватывает дыхание но не могу понять расстроена ли она из-за смерти аммы или просто зла теперь я вспоминаю ссора на яхте прошлой ночью британи кричащая на аму из- за ее парня из за парня который на самом деле Не умер. «Она солгала мне», — сглатывает ком в горле Британи. «Она сблизилась со мной по каким-то причинам, известным только ей». «Господи Иисусе!» — бормочу я, пытаясь осмыслить услышанное и внезапно осознавая, что никогда в действительности не понимала никого из них, никогда не подозревала о тёмных мыслях, скрывающихся под их сияющей наружностью. Элиза переводит взгляд на меня. «А знаешь, куда бы отправился Нико, когда ему надоело бы играть в моряка?» «Обратно в лоно семьи. В свой, как ты могла догадаться, особняк». Она качает головой. «Разве это справедливо?» Бриттани встревает в разговор. «Итак, Хлоя придумала план. Она сказала, что собирается уплыть на необитаемый остров с каким-то богатым засранцем» которого она знает ещё с подростковых лет. А я должна приплыть сюда самой. Она одаривает меня той милой улыбкой, которая показалась такой тёплой и приветливой в ту ночь, когда мы встретились на Мауи. «И что? Ты привезла её сюда, чтобы убить?» «Не говори так», — усмехается Бриттани. «Будто мы планировали убийство. Будто мы хотели убивать людей ради забавы». «Амма поступила жестоко, извращённо. Семья Джейка разрушила жизнь Лизы. Мы никогда не планировали их убивать. Мы желали им смерти». «В таких местах несчастные случаи не редкость», добавляет Элиза. «За один день можно умереть миллионом разных способов. Если выпьешь слишком много, то можешь утонуть. Съешь что-то не то, отравишься». «Свернешь с тропинки в джунглях, кто знает, в какую передрягу можешь попасть. Какая жалость, какая ужасная трагедия. Потерять этих двоих здесь, но всякое случается. И тогда вы бы получили яхту». Прихожу я к выводу. «Яхта Джейка, деньги Джейка. Только для вас двоих». Бриттани кивает И я понимаю, что во всём этом плане есть свой, пускай и ужасный, смысл. Кроме «Но зачем было тащить сюда нас с Нико?» «Бритте не нужно было найти способ привести сюда Амму», — пожимает плечами Элиза. «Всё просто, и не мешало бы иметь свидетеля, подтверждающего нашу версию событий». «Бриттани хотела нанять какого-нибудь крутого морского волка, но...» «Но Амма хотела Нико», — поясняет Бриттани. «А он бы не поехал без тебя». «Я не готова к тому, что её слова причинят такую боль. Знаю, мы с Нико не подходили друг другу. Знаю, он был непостоянным и эгоистичным, и наверняка разбил бы мне сердце. Но я любила его» а он любил меня достаточно сильно, чтобы захотеть разделить это приключение со мной. И когда мы познакомились, признаётся Бриттани, я поняла, поняла, что это судьба, что ты едешь с нами не просто так, что мы все едем на Мероэ за справедливостью. Она не сводит с меня пристального взгляда. Мы это заслужили, и ты тоже. Кажется, что мир вокруг начал кружиться, и я моргаю. Солнце светит ярко, песок под ногами обжигает, ноги подгибаются, и я падаю на колени. «О чём ты?» «Неужели ты ничего не поняла?» — тихо спрашивает она. «Ты одна из нас. Ты так много потеряла, но продолжала идти вперёд» не оставила попыток построить что-то новое, что-то прекрасное. Нику никогда бы не дал тебе этого. Элиза права. В конце концов, он бы просто устал. Посмотри, как быстро он сблизился с Саммой. Они были из одного мира. Он всегда предпочитал кого-то вроде неё, кому-то вроде тебя. Я разглядела это в вечер нашего знакомства. Она делает шаг вперёд, становясь между мной и Элизой. Вот почему я хотела, чтобы ты поехала с нами. Мы с Элизой потеряли свои семьи, ты потеряла свою. Но мы можем создать новую, вместе. Элиза свободна от Джейка, я свободна от Аммы, а ты от Нико». Ее взгляд ненадолго останавливается на мачете, все еще слабо зажатом в моей руке. И когда я поднимаю на нее глаза, то вижу... Что-то в Бриттани сломалось и разбилось. Возможно, задолго до Мероя. Но чтобы это ни было, оно держит ее в своих тисках. Она не в своем уме. Совершенно спятила. «Ты...» — выдыхаю я. «Это тебя я видела с Нико. Тебя». Было слишком легко уговорить его пойти со мной. Отвечает она, и почему-то ее карие глаза кажутся печальными. Он даже не сопротивлялся, когда я его поцеловала. Не подумал ни об Амми, ни о тебе уж точно. Ты заслуживаешь лучшего. Я знала, что ты никогда не будешь свободна, пока он не исчезнет. Навсегда. Британи. Милая, веселая Британи с ее широкой улыбкой и нежными объятиями — с мачеты в руках, разможившим череп Нико. «Мы накачали его наркотиками», — продолжает она. «Так что он был не в себе. Он не мучился. Даю слово». Она говорила правду? Я никогда не узнаю. Так же, как никогда не узнаю и причины, по которой она убила Нико. Из-за меня или потому, что он был еще одной вещью, которую можно было забрать у Аммы. Так же, как Амма, по мнению Британи, забрала у нее семью. «А яхта?» — спрашиваю я, пытаясь заполнить оставшиеся пробелы в этой истории. «Как вы...» «Джейк», — коротко отвечает Элиза. «Джейк, где он сейчас? Он там, на лазурном небе?» «Это было просто, если честно». Я сказала ему, что Нико задавал вопросы о наркотиках, сколько их у нас и что мы с ними делаем, что он был взбешён, очень агрессивно вёл себя по отношению к Бриттани, и она всё уладила. Джейк согласился, что будет проще, если ты решишь, что Нико просто уехал, чем рассказывать правду, поэтому он переправил Сюзанну сюда. «Сложно поверить, сколько лжи эти люди наговорили мне». Какие секреты они скрывали всё это время. Я ничего не замечала. Я наклоняюсь, почти ложась на песок. У меня скручивает живот. Элиза делает шаг вперёд, всё ещё сжимая пистолет в руке, и пристально смотрит на меня. «Понимаю, тебе сейчас тяжело», — начинает она. «Но Брита не права». Тебе нужно было освободиться от Нико, пока он не испортил тебе жизнь. Не хочу в этом участвовать. Я качаю головой, мысли путаются. Но ты уже участвуешь, — настаивает Элиза. Я вижу тебя настоящую, Лакс. Я вижу женщину, которой приходилось разгребать дерьмо за другими в буквальном смысле, чтобы ее богатый парень мог поиграть в моряка. Женщину, которую дважды бросал отец. Я вижу женщину, которая заслуживает хоть какого-то счастья, хоть какой-то свободы в этом мире. Этот мир отнял у Бриттани семью. Они забрали что-то у тебя, у меня. И я повторяю еще раз. Мы заслуживаем право вернуть все себе. Раздается треск, и неожиданно из джунглей выходит Джейк. Дальше все происходит очень быстро. Элиза наставляет пистолет на него, Бриттани тоже движется в его сторону, и тут раздается выстрел, такой громкий, что я вскрикиваю и закрываю уши руками. Смотрю на Джейка, ожидая увидеть, что он падает на песок, но вместо этого падает Бриттани.